Все дороги в то время вели на Кубу. Мой самолёт приземлился в Камугоее. Там, отправившись бродить во время сиесты по спокойным и жарким улицам или усевшись в баре под усыпляющее шелестевшее листьями больших вентиляторов, я ждал нового рейса, который доставил бы меня в Гавану. За год я побывал на Кубе 7 раз. Я въехал в Идадо на предоставленном аэропортом медленном, длинном и тёмном, словно погребальный катафалк лимузине. Глядя из окна на появлявшиеся в раскалённом, наполненном светом воздухе пропагандистские революционные лозунги: "Кто хочет уйти, пусть уходит", или "Не шагу назад, даже для разгона", дядешка Сэм под дулом ружья: "Где нападёт, там и останется". Помещение принца Лацина на верхнем этаже здания Ретиро-медика, где во всемо мощно работают кондиционеры, улица Рампы спускается к сумеречно мерцающему морю. Кафе Вакамба, запах жареной курицы, беспрерывно входящие и выходящие военные, застенчивый бородач, с которым каждый вечер я там пью кофе, Камила с её фоягс, Фидель выступающая перед переполненными и трепещущими стадионами. Молодые военные, стоящие вдоль всей набережной рядом с мешками песка и вглядывающиеся в небо и в ожидании вторжения. Такой тогда была Гавана. Когда я первый раз встретился с директором Пренсу Латина, Хорхио Рикардо Массети, то увидел в полумраке кабинета молодого красивого мужчину, похожего на киноаксёра, холодный и недоброжелательно рассматривавшего сквозь дым своей гигантской сигары мой скромный, печальный, подозрительный богодский галстук, неприятный символ моей буржуазности. Масэти не доверял людям, поставленным мексиканцам во множестве филиалов агентства. Он опасался, что все они скроены по его мерке, что все они симпатичные чуваки, пьяницы, энтузиасты, полные примитивного воинственного рвения, но неопытные. Поэтому он всех их вызывал в Гавану, с недоверием изучал, как потерявших свежесть устрис, а затем выгонял. С нами всё сложилось по-другому. Он очень быстро понял, чего мексиканец по чистой случайности добился в Колумбии. Мы не были ни его собутыльниками, ни пламенными бойцами, собиравшимися наполнить телетайпы своими разоблачениями. Мы были профессионалами. Уже через несколько дней подозрение у него вызывал только мой галстук. приятель спросил он наконец почему ты так одеваешься с твоим именем ты бы уж лучше в тоге ходил Массете, в масете в богатее дети моего поколения галстук надевали ещё с пелёнок и никакая революция не сможет это изменить масете долго смотрел на меня круто сказал он наконец все впорно стали друзьями навсегда. Я стала бы близким сотрудником, я много раз приезжал в Гавану на рассвете, когда телетайпы замолкали, помещения редакции оставались пустыми. Мы ну, усаживались в его кабинете с ним, Радольфо Ульшем и и другими аргентинскими друзьями. и слушали танго. Мы отправлялись в какой-нибудь ещё открытый бар старой Гаваны, чтобы поесть креветок с белым вином. Когда в 1960 году в Сан-Франциско создавалось мешамериканское общество прессы СИП, то он попросил меня поехать с ним. Как только мы прибыли в Майами, он понял, что я не говорю по-английски. "Приятель", радостно сказал он мне. "Тебе идёт этот костюм. Теперь ясно, что нам сначала надо поехать в Чикаго, а потом уже в Сан-Франциско". Когда мы сели в самолёт, он рассмеялся. А я думала, что в Колумбии все парни, которые носят галстуки, могут говорить по-английски. Только не интеллектуалы, мы говорим по-французски. И что же вы за интеллектуалы? Я по лум космической скорби. Я нашел очки и без причины начинаю лысеть. Массети был в восторге от услышанного. Мы жили с ним в одном номере в лучшем отеле Сан-Франциско, куда поселили участников конгресса, в настоящем дворце с красными коврами, полным североамериканских деловых людей. Массети саркастически смотрел на хозяев латиноамериканских ежедневных изданий взглядом репортёра, которым он и являлся. Ты только посмотри на них, что за придурки? Как они могут определять мнение жителей целого континента? массети не быть сектантом. Некоторые из них мои друзья, и они совсем не придурки. Но только Дюбуа им возражает, лишая их слова. Ты это видел? Жюль Дюбуа, президент СИП, большой румяный, вёл себя похамски, как шериф из Дикого Запада. Он бил по столу молотком, прерывая рассуждения латиной американцев. Массети его ненавидел. приятеля, же просто полицейский, так хочется ему врезать. Однажды вечером он увидел, как тот выходил из отеля, и прежде чем я успел его остановить, помчался за ним. Овернулся он, смеясь. А вот так трус, как только увидел, что я иду за ним, то побежал, а потом сел в такси. Президент Сип на полкубинский журналист. Мы ж с тобой здесь представляем Кубу. Хмм, прекрасный заголовок для первой страницы. Да, ты прав. Но с этим был непредсказуем. Помню, как однажды вечером, когда нас пригласили на Венесуэльскую свадьбу, он отказался туда пойти, остался в отеле. Когда я через много часов вернулся, то видел, что он читает: "Почему ты не пошёл? Они очень приятные люди. Она красивая. Мне нравится. И я не хотел провести весь вечер в глазе на жену твоего друга. Это нехорошо. Смотреть это не грех, трогать да, а смотреть нет, если, конечно, ты не собирался хватать её за руку под столом". Массетс затрясся от смеха. Какой же ты циник, приятель. Ну ладно, я всё понял. Пойдём погуляем. Массетс был страдавший от бессонниц совой. Сейчас Массетс уже 4 утра. Это прекрасное время, приятель. Зачем тебе спать? Помню, мы тогда гуляли до того момента, пока летний рассвет не поднялся над городскими улицами и не окутал всё в розовые тона. Где-то далеко в порту завывали гудки кораблей. Продолжительная бессонница действовала на Массете, словно галлюциногенные грибы. Пока мы с ним ходили по улицам, он рассказывал мне о своей жизни, о службе на аргентинском военном флоте, о том, как он начал работать репортером на радиостанции, как однажды на веревке спустился в кратер вулкана. «Это все цирк-приятель, это не журналистика. Если бы мне не пришло в голову отправиться в Сьерру, чтобы проинтервьюировать Че и Фиделя, то я бы все еще этим занимался». Но у него были сомнения относительно революции. «Между Чей и Фиделем не все ладно», – неожиданно пробормотал он. «Русские, чехи, венгры, они же все продают кубе металлолом, они пираты, им не хватает только повязки на глазу. А Чей не может задать им взбучку, которую они заслуживают». Чэгевара и Массети не были людьми, способными управлять. У них были жёсткие этические правила, прекрасные и опасные, и это привело их обоих к смерти. Благодаря доверию Массети мы с Габо многое видели вблизи, и на меня произвело глубочайшее впечатление то, каким образом старая, застывшая, порочная, бюрократиевшая коммунистическая партия «Подчинила себе свежую прекрасную революцию, революцию-освободительницу, и в соответствии с классическими моделями превратила ее в железный инструмент подавления. Но я говорю о себе, а не о Гарсии Маркесе. Его оценка и интерпретация происходивших событий отличаются от моей, но проживали мы их вместе. Вместе страдали и реагировали на них одинаково, как всегда бывало в те времена». Наверное, стоит сегодня напомнить, что в Латинской Америке не было ни одной революции, совершённой коммунистической партией. Коммунизм никогда не казался массам правильной альтернативой. Вот странный парадокс для континента с бросающимися в глаза неравенством, где многократно происходили вещи, невероятно похожие на те, которые Маркс описал в своём анализе капиталистического общества: обогащение буржуазии, упоперизация рабочих и сельского пролетариата. Массы поддерживали важдистские, популистские, либеральные, радикальные, социал-демократические, христианско-демократические движения. Они были в Колумбии гейтанистами. лепистами, рахистами, билисористами в Перу апристами в Аргентине перонистами, сторонниками демократического действия или комитета КП в Венесуэле, социалистами или христианскими демократами в Чили, но не коммунистами. Латиноамериканские коммунистические партии возникали и формировались в то время, когда сталинизм внушал международному коммунистическому движению свою практику, догмы, веру, и эти партии воспроизвели почти все его недостатки: тяжёлую бюрократическую структуру с невероятно старыми и неподвижными руководителями чужой загадочный, полный стереотипов язык, механическое понимание исторических этапов экономического и социального развития, веру в гегемонию рабочего класса, приводившую к выводу о том, что наши многочисленные маргинальные и средние слои можно рассматривать только как простых попутчиков, как случайные инструменты идеализированного и загадочного авангарда рабочего класса. Коммунистические партии не способны взглянуть свежим взглядом на сложную латиноамериканскую реальность и оказываются вынуждены упрощать и схематизировать ее так, чтобы она помещалась в их идеологические рамки. Они не имеют корней в социальной материи латиноамериканских наций и являются скорее сектами, посвященных, чем массовыми партиями. Конечно, кубинская компартия не была исключением. Напротив, как и колумбийская, она была неимоверно ортодоксальной и всегда следовала определенной в массу. в Москве линии. Стало только послушать на В международных формах выступления Бласа Роки и Маринелла, их ритуальные нападки на империализм Янки и не менее ритуальны в восхвалении Советского Союза, чтобы понять, что Кубинская революция смогла добиться победы, но не имела ничего, абсолютно ничего общего с этими бессильными дедушками. Революция совершилась независимо от них, в противоречие с их концепциями, и, конечно же, не ими. Кубинская революция носила прежде всего освободительный характер и не обращала внимания на марксистский ярлыки. Это произошло в результате мобилизации на борьбу с батистом всей страны, включая большую часть кубинской буржуазии, а движение 26 июля сыграло здесь роль катализатора. С политической и социальной точки зрения это была плюралистическая революция. И поэтому, помимо всего прочего, она стала возможной Через 20 лет то же самое произошло и в Никарагуа, когда вся нация от буржуазии до последнего крестьянина от консерваторов и до марксистов-ленинцев объединилась, чтобы изгнать самосу В обоих случаях коммунисты могли внедриться и начать контролировать жизненно важные центры государств и средств массовой информации. Коммунистические партии, сектантские, догматичные, крошечные по размерам, не имеющие значения для большинства населения своих стран, не способны проводить, организовывать и структурировать народные мечтания внутри политического процесса, неважно, электорального или повстанческого. Они должны передать выполнение этой задачи другим людям, куда более харизматичным и не вышедшим из их рядов. В общем, революция – это не их дело. И их дело управлять ей, контролировать ее после того, как другие ее совершат. Для этой цели прекрасно подходит ее дисциплина, ее секретное сектантское устройство. Нет ничего легче, чем, обладая жесткой вертикальной бюрократической структурой, проникнуть в пористые народные организации, возникшие в результате порыва, великодума, нарушая страсти истины и героизма народного выступления против тирана. Нет ничего проще, чем подчинить себе движение 26 июля или сандинистское движение, а потом и государство. Конечно, на Кубе все происходило не так схематично и просто. На Кубе присутствовал исключительный, ни на что не похожий фактор. он назывался Фидель. Фидель Кастро оказался хитрее всех кубинских коммунистов. Коммунисты хотели использовать его, а в конце концов оказалось, что это Фидель использовал их. Да, в определённый момент, конечно. Фидель по сути своей каудильо. Феномен каудильо это единственное, что латиноамериканцы придумали в политике за всё время нашей бурной истории. У нас нет настоящих властных структур, нет по-настоящему органической концепции государственной власти, нет достаточно просвещённых и сильных правящих классов, которые могли бы повести за собой всю нацию и предложить мобилизующие всех альтернативы. И вызванное этим вакуумом недовольство, ощущение заброшенности в трудные моменты всегда вынуждало нас искать отца, который всё может или говорит, что может. Каудилио. Каудилио собирает нас всех вместе. Он распоряжается нами, освобождает нас от страха, возникающего из-за необходимости самим, без помощи каких-либо институтов, распоряжаться своей исторической судьбой или предотвращать назревающие конфликты. Даже самая европеизированная из наших стран, Аргентина, не смогла избежать этого проявления латиноамериканского коллективного бессознательного. Стоит столько противоречий, возникающих в городском и индустриальном обществе, оказаться сильнее возможностей их регулирования традиционными олигархическими способами, как в Аргентине появляется Перон. Фидель появился на Кубе в результате того же чувства заброшенности, когда изъеденной коррупцией и оппортунизмом старые политические партии, отстранившие их от власти военные, не оставили острову других альтернатив. Несмотря на участие в кубинской революции таких организаций, как движение 26 июля и революционный директорат 13 марта, а также выдвинутых ими выдающихся деятелей, события всё равно неизбежно приобрели каудиллистский вид. Центром гравитации оказался Фидель. Но Каудильо по самой природе, своего призвания, по своему психологическому устройству и по тому, как он добивается триумфа, не нравится делиться властью. Его девиз «Лучше один вождь, чем много вождей». После того, как революция победила, Фидель Кастро, вместо того, чтобы начать превращать революционные организации в партии, которые выражали бы настроением масс и обеспечивали их демократическое участие, принялся их ликвидировать. А они не должны были становиться противовесом его личной власти. Но коммунистическая партия Кубы оказалась особым случаем. В отличие от остальных партий, она не была недавно созданной плюристической пористой организацией. Это монолитная иерархическая организация, действующая полностью в соответствии со своей логикой, со своим мировоззрением мистической секты и со своим собственным политическим видением. Её трудно было впитать, растворить или ликвидировать. Даже после того, как Фидель попытался включить её в состав более широкой организации, она всё равно продолжала действовать как особый организм. Кроме того, партия не разорвала пуповину, связывавшую её с Советским Союзом, страной, от которой Куба в основном из-за недальновидной политики США находилась в экономической зависимости. Я думаю, что когда-нибудь будет написана история этой тайны полной флорентийских интриг, борьбы между каудиллио и бюрократией, между двумя по природе своей противоположными формами власти. Одной очень типичной для нас, основанной на ярких качествах конкретной личности, и другой серой, аморфной, протягивающей повсюду свои длинные щупальца. Первый раунд этой тайной битвы был, безусловно, выигран коммунистической бюрократией, Массети, Гарсие Маркес и я не говоря уже о сотнях тысяч обречённых на изгнание кубинцев, стали её жертвами. На этом этапе партия проникла во все жизненно важные центры государства. Второе это о борьбе был в пользу Каудилио, который добился успеха в результате удивительного манёвра. Он обнаружил у Анибала Эскаланте, оказавшегося в данном случае идеальным козлом отпущения грех сектантства, характерный для всех коммунистических руководителей Кубы, и сурово его осудил в соответствии с характерной для коммунистов практикой, без защиты и без права на апелляцию. Таким образом, внушив коммунистам почтительный страх перед исключением и чисткой, мрачными ужасами, находящимися в глубине их исторической памяти, Каудильо сумел вместе со своим командованием внедриться в святая святых партии и возглавить её. Так возникло странное сегодняшнее сосуществование каудилью и бюрократией, которая даёт первому широкое поле для манёвра в высших сферах власти и минимальное на низших уровнях, особенно в органах безопасности и политического контроля, где бюрократия уже очень глубоко укоренилась. Коммунистическая бюрократия уже институционализировалась на этом острове весёлых и непокорных свободных и совершенно карибских людей со своим томительным воспиванием восточной Европы. своими гигантскими трибунами, заполненными одинаковыми фигурами, усыпляющими докладами, окаменевшим языком, ритуальными аплодисментами, протоколами, званиями, формами, постоянно повторяющимися лозунгами, религиозным характером её самокритики. Ей больше ничего не нужно. Я не сомневаюсь, что с течением времени бюрократия одержит верх. Годилий просто человек. Он смертен. Бюрократия же благодаря своим дворцовым и почти династическим интригам выживет, станет вечной, серой и стальной. Когда Куба освободится от личностного, капризного, волюнтористского и непокорного влияния к каудилью, освободится от его бороды, сигар, его окриков, дерзкого индивидуализма, то коммунистическая бюрократия попытается и дальше жиреть и стареть на трибунах абсолютной власти, опираясь на страх, а не на чью-либо любовь. И уже ничто, ничто на острове не шелохнётся без её разрешения. Разве что листья пальмы под дуновением ветра. Она всё же больше вероятность того, что коммунизм исчезнет вместе с Фиделем. Естественно, что симпатии Гарси Маркеса принадлежали к аудилью, а не бюрократии. Те, кто критикует его политические взгляды, воспринимают кубинскую действительность как единый блок, поэтому не видят этих двух тайных хитроумно противостоящих друг другу реальностей и не понимают, почему почему Гарси Маркес поддерживает кубинский режим и при этом считает чужими, не имеющими к нему никакого отношения, польские или советские режимы. Я знаю, что для него бюрократия абсолютно чужда. Анна не сочетается с его карибским темпераментом, чуждым коммунистической суровости и религиозному однообразию. А вот Каудильо напротив, в скрытом виде присутствует во всех его книгах, является частью географического и исторического пейзажа, воплощает мифы детства Маркеса, обитает в воспоминаниях предков. Путь Маркеса также полон одиночества и власти, как и путь Каудильо, и их судьбы по-своему великие и печальные. Тогда становится понятно его симпатия к Фиделю. Фидель похож на те образы, которые чаще всего встречаются в его книгах, на те призраки, в которых он проецирует себя, с которыми он идентифицирует свою судьбу скромного сына телеграфиста, достигшего самых крутых вершин славы. Фидель это миф, пришедший из далёких краёв его детства, новое воплощение Аурелиана Бондиа. Если кто-то ищет ключ к разгадке его рьяной поддержки Кастро, то вот она. Для него самого все, что мы с ним пережили на Кубе, никак не связано с его современными политическими взглядами. Когда одно из бюрократических щупалец подчиняет себе Пренсу Латину, Маркес не считает это драмой, его это забавляет, и он уверен, что Фидель со всем разберется. Я, конечно же, смотрю на эти вещи совсем по-другому, для меня это тревожный симптом глубокого и опасного политического раскола, настоящая проблема, а не повод для шутки».